Глава седьмая Случай неблагоприятствовал Пламенному в знакомстве с Дигимезом, и интерес его к ней медленно увял. Это было вполне естественно, так как он с головой погрузился в рискованные операции, а очарование игры и ее масштаб поглотили всю энергию его великолепного организма. Он был до такой степени захвачен игрой, что хорошенькая стенографистка медленно и незаметно отступала на задний план сознания. Таким образом, его перестал томить первый слабый проблеск потребности в женщине. Поскольку дело касалось Диди Мезон, он испытывал только удовлетворение при мысли, что у него очень славная стенографистка. Неясная надежда завязать с нею знакомство — Заглохло у него ещё и потому, что он целиком был поглощён напряжённой и острой борьбой с прибрежной навигационной компанией из Гавайской, Никарагуанской и Мексиканской компаниями пароходства. Борьба приняла большие размеры, чем он предполагал. Даже он сам был удивлён нарастанием борьбы, в которую неожиданно втягивались всё новые и новые лица. Все газеты Сан-Франциско обратились против него. Правда, вначале одна или две намекнули, что не откажутся от субсидий. Но, по мнению пламенного положения, не оправдывало подобные траты. До этого времени снисходительные и добродушные его рекламировали. Но теперь ему суждено было узнать, на какие недостойные и ядовитые выходки способна враждебная пресса. Малейшие эпизоды его жизни были извлечены, чтобы послужить основанием для злобных измышлений. Пламенный был искренний умлён новым освещением всей своей жизни и всех своих поступков. Из героя Аляски он был превращён в забияку Аляски, лжеца, отчаянного молодца и во всех отношениях скверного человека. Недовольствуясь этим, пресса продолжала громоздить вокруг него одну ложь за другой. Он никогда не отвечал на эти выпады и только один раз излился перед группой репортеров. — Продолжайте свое проклятое дело, — сказал он им. — Я переваривал вещи посерьезнее ваших грязных и лживых листков. Я вас броню, ребята, но не слишком броню. Вы ничего не можете поделать. Нужно же вам жить. На этом свете великая масса женщин подобным же образом зарабатывает себя на жизнь, потому что на лучшее они не способны. Кому-нибудь приходится браться за грязную работу, вот она и выпала на вашу долю. Вам за нее платят, и у вас селенки не хватает выбрать работу почище. Социалистическая пресса с торжеством подхватила эту речь и распространила ее по всему Сан-Франциско. в десятках тысяч экземпляров. А журналисты, задетые за изрешевое, отомстили единственным способом, бывшим в их распоряжении руганью в печати. Их нищтовство перешло всякие границы. Бедная женщина, покончившая с собой, была извлечена из могилы и пародировала на тысячах стоп бумаги как мученица и жертва свирепых жестокости пламенно. Были опубликованы серьёзные статистические статьи, доказывающие, что он положил начало своему состоянию, ограбив заявки у бедных золотоискателей. Окры угольный камень, увенчавший его богатство, был возложен предательской изменой Гугенхамером в деле на Офире. Появились передовые статьи, в которых его называли врагом общества по манерам и культуре, не отличающимся от пещерного человека. зачинателем крупных финансовых смут, разрушителем городской промышленности и торговли, опасным анархистом. А одна передавая статья серьёзно утверждала, что повешение послужит хорошим уроком для него и ему подобных. И в конце выражала пламенную надежду, что в один прекрасный день автомобиль его взорвётся, а вместе с машиной погибнет и он. Он был похож на большого медведя, напавшего на улей. И не взирая на укусы, продолжавшего загребать лапами мёд. Он скрежетал зубами и наносил контрудары. Атака, поведённая раньше на две проходные компании, развилась в правильный бой с городом со штатом с континентальной прибрежной линией. Отлично. Они хотели сражения, и они его получают. того же хотел и он. Он чувствовал, что приезд его из Кландайка оправдан, ибо здесь он играл за большим столом, а такого он никогда не нашел бы на Югконе. Его союзником, состоящим на великолепном жаловании и получающим княжеские подачки, был адвокат Ларри Хэгген, молодой ирландец, которому еще предстояло создать себе имя. Его своеобразный гений, не был признан никем до тех пор, пока пламенный не подцепил его. У Хагена было воображение и отвага кельта, и нужен был холодный ум пламенного, чтобы осадить его слишком несбыточные мечты. Ум Хагена был наполеоновского склада, лишенный равновесия, и именно это равновесие давал Хагену пламенный. Оставаясь в одиночестве, ирландец был обречен на неудачу, но под руководством Пламенного вступил на путь к богатству и славе, и совести у него было не больше, чем у Наполеона. Это Хэгген вел Пламенного сквозь сложную паутину современной политики, законодательства о труде, коммерческих и социальных законов. Это Хэгген, голова которого была полна новыми идеями и проектами, и он был виноват, и он был виноват, и он был открыл глаза пламенному на неведомые ему возможности ведения войны в XX веке. Пламенный, отбрасывая, принимая и разрабатывая эти проекты, строил план кампаний и проводил их. На стороне двух крупных пароходных обществ были Сан-Франциско и Тихоокеанское побережье, от Пьюджет-саунда до Панамы, поднявший яростный крик вокруг пламенного, и казалось, победа была за ними. Похоже было, что пламенный медленно опускается под ударами. И тогда он нанёс удар по пароходным обществам по Сан-Франциско, по всему тихоокеанскому побережью. Удар вначале был неочувствительный. В Сан-Франциско собирался съезд общества христианского усердия. Союз рабочих транспорта поднял шум из-за переноски багажа посторонними лицами. Было пробито несколько голов, человек 20 арестовали, и багаж был выдан. Никто бы не мог заподозрить, что за этой ничтожной ссорой стоит хитрый ирландец Хеген, оперирующий на Кландыкское золото пламенного. Дело было незначительное. Таким во всяком случае оно казалось. Но союз грузчиков ввязался в ссору. поддерживаемую всей федерацией водников. Отказ поваров и лакеев обслуживать грузчиков с кемпов и их нанимателей вывел из строя поваров и лакеев. Мясники и служащие Скотобоин отказались поставлять мясо, предназначенное для ресторанов, обслуживающих се кемпами. Объединённая ассоциация нанимателей выступила с плачеонным строем и столкнулась с сорока тысячами организованных рабочих Сан-Франциско. Ресторанные пекари и разводчики хлеба забастовали, их примеру последовали поставщики и молока, и живности. Союз строительных рабочих предъявил недвусмысленные условия, и весь Сан-Франциско был охвачен волнением. Но все же это был только Сан-Франциско. Интриги Хегена были задуманы мастерски, А кампания Пламенного продолжала упорно развиваться. Мощная боевая организация, известная под именем Тихоокеанский союз моряков каботажного плавания, отказалась работать на судах, обслуживаемых грузчиками с кебами. Союз предъявил ультиматум, а затем объявил забастовку. К этому ты и стремился всё время, Пламенный. На каждое входящее в гавань судно поднимались представители Союза и отправляли экипаж на берег. А за матросами уходили кочегары, механики, судовые повара и лакеи. С каждым днем увеличивалось число пароходов, стоящих без дела. Набрать экипаж из скэбов было невозможно, ибо члены Союза моряков были борцами, прошедшими суровую школу на море, и их вмешательство грозило скэбам избиением и смертью. Забастовка распространилась по всему Тихоокеанскому побережью, и все порты были переполнены бастующими судами, а морской транспорт совершенно замер. Прибрежная навигационная компания и гавайская, никаргуанская и мексиканская компании пароходства оказались припертыми к стенке. Расходы по ликвидации забастовки были огромны. Они ничего не зарабатывали, а положение с каждым днем ухудшалось, пока не раздался крик «Мир, во что бы то ни стало!». Но мир настал лишь после того, как Пламенный и его союзники сыграли на все свои карты, загребли выигрыши и разрешили доброй половине материка возобновить дела. Было замечено, что в последующие годы многие рабочие лидеры отстроили себе дома или поуезжали в Старый Свет, Они медленно навслед за кампанией Пламенного. Другие вожди её сделали блестящую карьеру и захватили в свои руки контроль над муниципальным управлением и муниципальными деньгами. Даже сам Сан-Франциско, ошдлунный политическими заправилами, не подозревал, в какой мере это положение обусловлено той борьбой, которую затеял и выиграл Пламенный. Хотя детали сыгранные им роли никому известные не были, но в конце концов его участие и во всей этой истории обнаружилось, и он стяжал себе общую ненависть. В сущности, сам Пламенный не подозревал, что его поход против проходных обществ разрастётся до таких колоссальных размеров. Цели своей он добился. Он закеил азартнейшую и рискованную игру и выиграл. разбив в пух и прах параходные компании совершенно законными ходами, безжалостно ограбив держателей акций. Конечно, помимо крупных сумм, полученных от пламенного союзники его использовали преимущество, позволившее им позднее грабить город. Его союз с бандой головорезов повлёк за собой чудовищное злоупотребление, но совесть его была спокойна. Он помнил слова, слышанные им от одного старого проповедника: "Поднявший меч от меча погибнет". Игра из головорезов и человеку приходится идти на риск, но он-то пламенный остался невредим. В этом суть дела. Он выиграл. Всё это было игрой и войной между сильными людьми. Глупцы в счёт не шли. Им всегда попадал Это заключение он вывел из того немногого, что знал из истории. Сан-Франциско хотел войны, и он дал ему войну. Такова игра. Все крупные игроки поступали именно так и даже гораздо хуже. Не говорите мне о морали и гражданском долге, ответил он одному настойчивому интервьюеру. Если вы оставите завтра свою работу и перейдёте в другую газету, Вы будете писать то, что вам прикажут. Вот они, ваши мораль и гражданский долг. На новой работе вам придётся поддерживать Воровскую железную дорогу. Моралью и согласно гражданскому долгу, я полагаю. Цена вам, сынок, ровненько 30 долларов в неделю. Вот за сколько вас покупают. А газета ваша продаёт немного дороже. Заплатите ей сегодня цену, и она изменит свою теперешнюю гнилую политику на другую, такую же гнилую. Никакого черта вы еще говорите о морали и гражданском долге. А все потому, что каждую минуту рождаются сосунцы. Пока народ терпит, они будут его грабить. А акционеры и дельцы пусть лучше перестанут выть о том, как их обидели. Когда они валят другого на землю и пожирают его, вы не услышите, чтобы они выли. А на этот раз их слово по этим всё объясняется. Не говорите сентиментальных глупостей, сынок. Эти самые парни готовы украсть крошку хлеба у голодающего и вырвать золотую пломбу изо рта мертвеца, да ещё и вой подымут, если мертвец ударит их в ответ по морде. Все они одним миром мазаны. Имилюз Гай и те, что покрупнее. Посмотрите на ваш сахарный трест, со всеми своими миллионами, он крадёт воду в Нью-Йорке как самый обыкновенный вор и обвешивает правительство на своих мошеннических весах. Мораль и гражданский долг. Сынок, позабудь об этом.